Предварительная подготовка упрощает принятие решений. Энди Лунд, руководитель проекта Toyota Sienna, в 2004 году рассказывал, почему он всегда использует не Маваси, когда принимает решение и готовится к представлению своих рекомендаций. Он говорил, что иногда, когда он принимает решение, ему кажется, что он уже знает ответ и мнение других ничего не даст. Речь может идти об отделе, который не является непосредственным участником процесса и, казалось бы, едва ли может внести какой-то вклад. Возможно, он без труда нашел бы верные ответы, но ему придется нелегко, когда настанет час, представить их, поскольку группа, мнением которой он не поинтересовался, поставит его рекомендации под сомнение, и презентация превратится в дебаты. Но если он использует не Маваси, они примут его решение, поскольку они уже согласились с ним. Благодаря столь длительному и тщательному сбору и анализу информации «Тойота» добивается многого. Во-первых, обнаруживаются все факты, которые могли бы привести к, К разного рода проблемам и переделкам в дальнейшем, если бы были упущены из виду. Во-вторых, такой подход позволяет привлечь к участию все заинтересованные стороны и заручиться их поддержкой. Любое сопротивление нейтрализуется до начала внедрения. На этапе внедрения такое сопротивление обходится во много раз дороже и справиться с ним гораздо труднее чем на этапе планирования. И в-третьих, такой подход позволяет научиться многому до того, как начнется планирование или внедрение. Последний пункт подводит нас к теме следующей главы и последнему принципу подхода Тойоты. Он касается величайшего достижения этой компании – превращения в обучающуюся организацию мы услышим, как в подходе Тойоты такая составляющая, как решение проблем, переплетается с другими тремя составляющими – процесс, партнеры и философия. Практически без предварительного освоения этих трех процессов новые сотрудники не смогут научиться использованию даже такого простого инструмента, как отчет А3.